85. Аламан лихорадочно искал выход из положения. Шатл вот уже как две минуты вышел на орбиту и приближался к станции. То, что рейс не отменили, говорило лишь о том, что его будут ждать на причале. Орбитальные полиции нагородят, что он террорист, насильник и вообще гад редкий, каких еще поискать. А сбежать с орбитальной пересадочной станции, в отличие от города, практически невозможно. Космос кругом. Райс встал и поплелся в конец шаттла. «Мистер, мистер!» — запричитала бортпроводница, подбегая к нарушающему инструкции пассажиру. «Немедленно займите свое место, мистер!» «Не могу, детка!» — повернул Райс к ней свое искаженное и лицо. «Почему?» — спучила меня дорогуша. «Но мы подлетим к станции через пять минут, мистер! Неужели нельзя потерпеть?» «Никак нет, мисс! Или я сейчас попаду на толчок, или этим толчком станет кресло, вы меня понимаете?» — добавил Райс и вполне натурально схватился за живот. Видимо, что-то не то съел, мисс. Вот и бурлит. — Хорошо, — сдалась бортпроводница. — Следуйте за мной, сэр. Райс засеменил за девушкой, выпучив глаза, изгибаясь чуть ли не пополам. — Вот, прошу. Райс оказался перед открытой дверью гальюн и поблагодарив отзывчивую бортпроводницу юркнул внутрь. — И что теперь? — вспыхнула мысль. Аламан внимательно осмотрел туалет. Потолок, стены, пол. Пол. Он делился словно пополам. Цепкий взгляд агента нашел несколько замков у стенки. Быстро их осмотрев, Райс понял, что открыть запоры не составит труда. Нажатие панелей и замки сухо щелкнули, рывок, и половина пола поднялась. Вниз вела крохотная лестница. — Мистер, мистер, мы уже причаливаем. — Чтоб тебя, — выругался Райс, вздрогнул от неожиданности. После чего изобразил довольно правдоподобные звуки страдающего человека, у которого дела никак не идут, и с надрывом произнес «Минута, мисс!» После чего спрыгнул вниз. Шаттл был немаленьким, и потому Райс заплутал среди кабелей, трубопроводов, теплообменников, и черт еще знает чего, но лишь на минуту. Технического персонала на борту не оказалось, что было Аламану лишь на руку. Зато нашлась роба, по всей видимости, предназначенная для самой грязной работы на судне. Привередничать было некогда, и Рейс натянул ее поверх своей одежды. Чувствительный удар, это шатло вошел в шлюзовую камеру, сейчас должны открыться двери, и пассажиров попросят на выход. Тут, как нельзя кстати, на глаза агенту попался технический люк, который он искал. Поворот рычагов и в нос ударил кисловатый воздух станции. Оглядевшись, Райс выскочил наружу. «Эй!» — попытался остановить его попавшийся на встречу техник. Но Аламан прошел мимо него, как мимо пустого места, а за поворотом кинулся бежать. Группа захвата замешкалась на шаттле, пробиваясь сквозь толпу спешащих на выход пассажиров, дав тем самым Райсу Аламану время уйти как можно дальше от места стыковки. Но он понимал, что действовать нужно очень быстро, так как на станции особо не спрячешься и переждать, пока все не утихнет, не получится. Тем не менее, Райс искал место, где можно отсидеться хотя бы пару минут, чтобы банально собраться с мыслями и наметить план дальнейших действий. Такое место вскоре нашлось. Довольно глубокая щель между распределительным шкафом, стеной и сетью трубопроводов. Мимо ходили техники, не замечая затаившегося агента. Наконец тут решил выйти из своего убежища, превратившегося бы в ловушку, если бы что пошло не так. При этом он умудрился весь измазаться конденсатом, скопившимся на трубах. «Сэр!» — разучал за спиной агента требовательный голос. «Вот ведь принесла нелегкая, раздраженно подумал Райс. «Да, господа полицейские!» — развернулся Ломан и увидел в руках одного из них свою фотографию. «Вы видели этого человека?» «Нет!» — отрицательно замотал головой Райс. «Точно!» — спросил его напарник, сощурив глаза. Этот прищур Аламану был знаком, коп его раскусил. «Ладно, брать не буду, это я», — сказал Райс, и одним молниеносным ударом вбил первому полицейскому с фотографией в руках нос в череп, от чего бедняга рухнул замертво, как подкошенный. Второй полицейский перехватывал краткоствольный автомат, чтобы изрешетить агента, но был сбит с ног подсечкой. Ботинок Аламана смял копу у горла. «Надо было убегать». Райс быстро перетащил тела в тупичок, в минуту назад сам отсиживался, и, немного подумав, переоделся в форму одного из полицейских. Теперь план сам возник в его голове, оставалось только его выполнить. Найдя выход с нижних ярусов, Райс поднялся на основную палубу, где, как и в наземном порту космодрома, сновали люди. Попавшаяся на глаза табличка с планом эвакуации показала ему, где находится центр управления. Туда-то он и направился, ведь именно там наверняка есть терминал транслинейной связи. Чем ближе к центру управления он подходил, тем меньше встречалось пассажиров и больше технического персонала станции. И вскоре полицейская форма стала здорово привлекать внимание, особенно если учесть, что поодиночке полицейские никогда не ходили. Но тут, на его счастье, из гульюна вышел полицейский. «Привет», — сказал Райс. «Ты не видел моего напарника, Крюшо?» — Я А. — ж ты придурок, пошел за кофе и как сквозь землю провалился. Заметив недоуменный взгляд копа, Аламан продолжил. — Мы тут новенькие, ничего не знаем. — Понятно. Станция действительно большая, заблудиться нефиг делать. — Вот я и говорю, — продолжал заговаривать копу Зубы Райс. — Слушай, братан, может, как-то его можно найти, а? Так чтобы без взысканий нам, а? А то очень уж не хочется в первые же дни получить выговор с занесением. — Этого никто не хочет. — Ну ладно. Наверное, и можно, если только через систему Санарас Проводья. Пошли. Так за разговорами полицейский провел его сквозь посты. Никто даже и не подумал присматриваться к ним. А чего к ним присматриваться? Обычный полицейский патруль, такие здесь не один раз проходят. — Спасибо, братан, — сказал Аламан, обнаружив нужную ему дверь. В этот момент грудь, где в кармане лежала дискета, буквально начала жечь. Цель была супер-близка. Но нам дальше. «Нет, не сюда». Еще один удар, и добрый полицейский, решивший помочь своему собрату, отправился в нокаут. Райс подхватил его на руки и увалился в нужное помещение. «Что происходит?» — закричал кто-то, не въехав в ситуацию. «Все в порядке, моему напарнику стало плохо», — сказал Аламан, кладя полицейского у стены и закрывая дверь на замок так, чтобы его можно было открыть только изнутри. «Ребятки, тут можно отправить транслинейное сообщение?» «Можно», — рефлекторно ответил служащий, все еще не понимая, что происходит. «А зачем вам?» «Письмо девушке хочу отправить». Аломан взял полицейский Сторм на изготовку. «Что вы себе позволяете, мы вызовем охрану». «Показывай, где терминал. У меня совсем нет времени. И, как говорится, не вздумайте шалить, а то у подобного шелбуна случится хроническое отравление свинцом. А чтобы не возникало желание поиграть в героя, всем к стене. Не бойтесь». Расстреливать не буду. Всем все ясно. Особо тупых нет? Отлично. Где терминал? Вот. Терминал нашелся. Райс лихорадочно ввел длинные коды, вставил дискету и нажал кнопку отправления сообщения. Сообщение отправлено успешно. Высветилась надпись. И Райс облегченно вздохнул. Здесь фильтра установлено не было. Всем пока, сказал Аламан, направляясь к выходу. Но стоило открыть дверь, как он услышал топот десятка в ног. Спешили явно к нему. Райсу ничего не оставалось, когда дать Кто-то захотел помешать ему. но очередь из шторма выбивающий пух звукоизолятора из стены, охладила пыл охранников, и аломан убежал. Погоня с перестрелками промчалась по всей станции. Иногда только чудо спасало агента от полного провала и пленения, но все обходилось. Впрочем, в голове иногда мелькала мысль о сдаче, ничего зазорного в его случае не было. Он, может быть, так и поступил бы, если бы на все сто процентов был уверен, что отправленное им письмо достигло адресата. Но такой уверенности не было, несмотря на заверение терминала. Потому приходилось отстреливаться и бежать, бежать, бежать по бесконечным коридорам, техническим лазам и так далее. Счастливый случай помог оторваться от преследования в грузовом отсеке станции. Чуть в стороне послышались голоса людей, что-то живо обсуждавших. Райс подобрался к ним поближе, оставаясь вне зоны их видимости. Я чуть штаны не наложил, когда переборка рядом со мной прогнулась от попадания электромагнитного снаряда. Зажмурился. Все, думаю, приехали. Сейчас рванет и нас выбросит взрывной разгерметизацией. Но обошлось. Да ты что? Точно говорю. Пираты совсем озверели. Стреляют почти в упор. Но наш командир, хоть и молодой еще, совсем сопляк, а разогнал их словно шушеру. И ты бы видел на чем? А что за пираты были? Черный верволь. Да ну! Точно говорю. Этот урод только один грузовик угнать смог. Вот только что отремонтировались, и в новый рейс готовимся. Отлично, — подумал Аламан. То, что нужно. Когда прибыли рабочие... Райс бросил с себя полицейскую куртку, выбросил оружие и, подхватив первый попавшийся ящик, стал замыкающим цепочку носильщиков. Его никто не остановил. Все очень торопились, кроме тех двух любителей, почесать языками. Впрочем, Райсу суматоха и спешка были только на руку, и, пробравшись на борт, он аккуратно поставил ящик и спрятался в машинном отделении. Минута текла за минутой, казалось, сейчас сюда ворвется полиция но никого не было, кроме механиков, заходивших сюда по делу. Но вот что-то зашипело, началась беготня, потом снова все успокоилось, а затем пол под аломаном вздрогнул и начал вибрировать. Но, наконец-то, отчалили. Облегченно подумал Райс. Навалилась такая жуткая усталость, что он, наплевав на все инструкции, взял и уснул.